Структура психики. Центр личности — это еще и естественный лидер вашей внутренней системы. У него есть смелость для рискованных действий, объективное восприятие для ясного видения, креативность для верного решения проблем. Я уравновешенно и справедливо, и видит то, что необходимо сделать в любой ситуации. Когда ваши части в порядке и доверяют вам, они, наконец, позволяют я занять лидерскую позицию. В идеальном виде именно «я» принимает решения и действует. Оно работает совместно с другими здоровыми частями и частями, которые были исцелены в процессе терапии. Субличности многое умеют. Они дают вам способности и проницательность, необходимые в каждой конкретной ситуации. К примеру, спонтанность, юмор, организованность, настойчивость. Но каждой из них в отдельности не хватает умения ориентироваться. Это прерогатива «я». «Я» — это дирижер оркестра, тот, кто позволяет вступить духовым инструментом, указывает музыкантам, когда играть тише, подает сигнал для соло на трубе. Оно выбирает наилучший ход действий в каждый момент времени и призывает ваши здоровые части поделиться своими талантами. Ваши части доверяют «я» и рассчитывают на его мудрость. В этой идеальной ситуации ваша психика стремится функционировать после терапии ВСС. Однако большинство из нас начинает с другого. Из-за каких-то неприятностей и травм в нашей жизни, особенно в детстве, наши части начинают доминировать и оттесняют «я» на задний план. Из-за травмы в детском возрасте ваше «я» недостаточно развилось для того, чтобы справиться с возникающими проблемами. Возможно, вы чувствовали слабость и уязвимость, полную беззащитность, невозможность справиться с ситуацией самостоятельно. Ваши части чувствовали, что за ситуацией никто не следит и они должны были защитить вас любой ценой. Они взяли на себя управление и сделали все, что в их силах. Будучи незрелыми и примитивными, ваши части должны были защищать вас радикальными способами, поскольку только на это и способны. У вас не было опыта и внутренних ресурсов взрослого, поэтому вашим частям приходилось использовать любые методы — отключение эмоций, истерики, заискивание, Таким образом «я» оказалась в тени, и вы проживали жизнь под влиянием или управлением ваших экстремальных частей. Но сейчас вы взрослый, обладающий большими ресурсами, живущий в лучшей ситуации, где старые реакции больше не нужны. В процессе терапии ВСС вы учитесь устанавливать контакт с «я», исцелять части и трансформировать вашу внутреннюю систему. У терапии внутренних семейных систем есть две цели. Первая — Исцелить ваши части, превратив их, неадекватные функции, в адекватные. И вторая — помочь им сотрудничать друг с другом под руководством «я». Иллюстрация показывает структуру внутренней системы до терапии. Изгнанники спрятаны за занавесом, чтобы вы не почувствовали их мучений. Защитники перехватывают управление у «я» и определяют все ваши чувства и поступки. Они не доверяют «я» и оттесняют его на задний план, где оно не может руководить.